— Легко, — хмыкнул Шари, — мой глупый друг и сам знает, что ты при особом желании можешь убить сколько угодно, потому как, девчонка, у тебя два истинных имени. Да, одно из них данное тобой слово отнимет. Но зверю для убийств с лихвой хватит и второго. — О чем ты? — с недоумением переспросила чужачка. — Ни у одного человека не может быть двух имен. Ты, верно, бредишь? — Отнюдь, — ухмыльнулся мужчина. — Считается, что ни один человек не может повелевать силой двух стихий. Однако над твоей головой благословение двух богов. — Да кому я рассказываю? Сама же прекрасно знаешь, что ты владеешь магией огня и воды. Это ты с легкостью продемонстрировала мне и Делиону при первой схватке с перекидышем мой друг сначала не поверил глазам. Потом, когда вытаскивал тебя из объятий смерти, разглядел истинную твою суть, точнее две сути под одной оболочкой. Удивился настолько, что рассказал обо всем илье а та, в свою очередь, поведала мне. Тогда у нас еще бы и более теплые отношения. Мерзавец! — прошептала женщина, плотнее закутываясь в шаль Да ладно тебе! Ни капли не смутившись, рассмеялся шари Я полагал, ты поддержишь меня. Но почему-то нашей милой Ирре пришлось не по вкусу идеи убить тебя. Настолько не по вкусу, что она наотрез отказалась участвовать в этом. Хотя ранее помогла мне спрятаться от Далиона. Верно услышала, как я ворковал со своими девочками. — Рассказывал настоящую причину своего изгнания. «Никогда не любила насильников», — выдохнула женщина, с отвращением посмотрев на старшую гончую. «Я-то полагала, что ты поссорился с Делионом из-за происков Эвелины, будто она наговорила гадости и глупости про тебя, а тот и поверил. А на самом деле вон как все оказалось». Жой! холодно улыбнулся мужчина. Твоё благородство погубит тебя. Ты просто умрешь сразу же вслед за девчонкой. Принципы и мораль — жутко неблагодарное дело. Без них жить намного проще». Чужачка усмехнулась от последних слов гончей, затем смерила Дарью и Раю, перешептывающихся за спиной Шари, презрительным взглядом, Те, заметив это, сразу же смолкли. «Поэтому ты использовал этих дурех?» — негромко поинтересовалась Эвелина. «У них уже не осталось принципов и морали?» «Не только», — мягко поправил ее собеседник. «Во-первых, мне всегда было легче найти общий язык с девушками. Любят меня они. А во-вторых...» Одних ты меньше всего ожидала подвоха. Правда, Нор едва не спугнул тебя. Я не хотел его привлекать. Но Рай рассказала о том, что между вами завязываются какие-то отношения. Она у меня наблюдательная девочка. Вот я и решился. Пообещал денег и свободу. Ведь на самом деле Нор совершенно не хотел быть младшей гончей. Он слишком жалостлив для этого и слишком любит жизнь» а вот с девочками было проще. Пообещал им роль тени старшей гончей,